Глава 18 Говорят, в начале 21 века такое понятие, как любовь, практически исчезло. Люди машинально произносили это слово, но не верили в него. Более того, стали появляться теории, утверждающие, что любовь – это просто животный инстинкт, который искусственно романтизировали в книгах и фильмах. И вообще все – инстинкты. А то, что не вписывалось в созданную картину мира, просвещенные, а точнее циники, обзывали глупостью или сумасшествием. Сумасшествие, когда человек бросается с гранатами под танк. Сумасшествие, когда вызывает огонь на себя. Сумасшествиями и группами просвещенные стали называть мужчин, готовых умереть ради любимых женщин. И такая смерть противоречит инстинктам, главной из которых размножение. А размножение не будет, если отдать за самку жизнь. Эти так называемые просвещенные начали рассказывать, что любви нет, что женщины не стоит даже того, чтобы ради нее задницу от кресла оторвать. Популярные интернет-пользователи стали высмеивать влюбленных, выливать на них тонны грязи, добиваясь, чтобы люди перестали любить и относились друг к другу, как половые партнеры. Против чувства любви затеяли самую масштабную войну. Не только против любви женщины и мужчины, но и вообще против любви людей к людям. Мужчин, женившихся на женщинах с детьми и пытавшихся стать для них отцами, также высмеивали. Ведь принять чужих детей, их растить и любить а сначала идти против картины мира, созданной противниками любви. Но история расставила все по своим местам. Этих циничных людей не стало, а любовь осталась. Приборы работают в полную силу, сканируют пространство в поисках звука или тепла. Датчики движения фиксируют любое изменение положения предметов. Сейчас я, движимый чувством, мчу вперед, словно какой-нибудь герой древнего боевика, готовый смести любого на своем пути. Чуть позади бежит Кшиштоф. Вот тоже странный человек. Познакомились мы меньше месяца назад, а сейчас он идет следом, готовый рискнуть жизнью. Причем Валя для него чужая женщина. Подозреваю, что он даже не испытывает к ней никаких чувств и идет сражаться, только чтобы помочь мне. Вот чем такое поведение можно объяснить? Каким инстинктам? Смешные наивные люди, те, что подумали, будто раскрыли все тайны и поняли, как наш мир устроен. Дрон Жаара летит впереди, разведывает обстановку, сканируя коридоры. «Далеко нам?» — спросил я, который раз инопланетянин, который держался то впереди, то позади нас с астрофизиком. — Еще метров четыреста терпеливо, — повторил ящер, — приближаемся к группе диких. — Да, именно диких, так мы стали называть собратьев Жаара, забывших язык и поделивших корабль на зоны влияния. — Они не заметили мой дрон, так как помещение темное. Мы можем обойти их по левому коридору. — Сколько времени займет обход? — спросил я. — Минут десять. И не факт, что в тех коридорах нет диких. — Логично, — согласился жар Будем прорываться, — заключил Кшиштоф. Мы дошли до указанного поворота и осторожно выглянул за угол. Впереди сумрак, поэтому я включил тепловые датчики в совмещенный режим, когда поверх обычного изображения накладывается еще и тепловое. Противников четверо, до них, судя по дальномеру, 30 метров. Особых проблем не должно быть, но каждый новый бой – это риск. Даже если противники не отличаются меткостью. «Что там?» – спросил Кшиштоф. «Четверо диких. Я могу начать их расстреливать, но рядом с ними дверь, кто-то из них успеет нырнуть в помещение». Тогда делаем это вместе. Сначала убиваем крайних, чтобы затруднить возможный побег. Жаар, слышал? Да. Насчет три. Раз, два, три. Я нажал на спусковой крючок, и металлический шарик, сопровождаемый хлопком, моментально преодолел расстояние до виска первого ящера. Стоящие по соседству дикие вздрогнули, когда на них брызнула кровь товарища, но еще не успели понять, что происходит, как жар и Кшиштов дали залп. Последний ящер опомнился и попытался пройти к двери, чтобы скрыться в соседнем помещении. Но ему помешали упавшие товарищи, преградив дорогу и заставив на мгновение замешкаться. Так что я успел сделать второй выстрел, поскольку стрелял по и мишени, то не стал целиться в голову. Шарик силой ударил самодельную броню в месте сварного шва, пробил ее и застал где-то в теле. «Быстрее, пока на звуки выстрела не прибежали другие», — произнес я, помчавшись вперед. Мимо, обгоняя меня, пронесся дрон Жаара. Сам же инопланетянин на миг остановился возле убитых, заглянул в их глаза — «Что ты там медлишь?» – спросил его Кшиштоф. «Иду. Нужно было кое в чем убедиться». «Убедился?» «Да. У них отсутствуют глазные имплантаты, поэтому они не заметили нас. Мои глаза способны видеть и в инфракрасном, и в ультрафиолетовом диапазоне. Если бы не чип, то от вала информации постоянно болела бы голова. Эти дикие точно не колонисты или бойцы. Я не знаю, кто они. Более того, у них явно выраженное строение тела самцов, чего не должно быть». Мы отказались от половой привязки уже как сотню лет, переложив все размножение на искусственные инкубаторы и строго регулировать численность населения. Сюда. Сейчас будет спуск вниз. Пока никого не наблюдаю, до доцели еще 300 метров в ваших системах исчисления. Значит, имплантаты есть у всех ваших? Да, есть простые. А есть как у военных усиливающие и меняющие тело, и даже искусственные руки и ноги. А почему вместо военных для боевых действий не используете роботов? потому что вырастить бойца и снабить его имплантатами выходит дешевле, чем собирать полноценного робота. К тому же роботы все же имеются, только обычно это небольшие, боевые летающие дроны. Делать, как вы говорите, человекоподобного нецелесообразно. В общем, глядя на убитых, я могу сказать одно, это не мои сородичи. Я не знаю, кто это такие и откуда они взялись на корабле. Такое чувство, что кто-то открыл дверь в наше дремучее средневековье и привел их сюда, снабдив современным оружием. Их речи понимаю с трудом, многие слова искажены. Да еще компьютер, управляющий протоколами поведения, не работает. Все мои сослуживцы и товарищи мертвы, их скелеты окаменели. На корабле появился какой-то монс. Мы застряли во льдах спутника газового гиганта в десятках тысяч парсеков от дома. Если бы я не был подготовлен к стрессовым ситуациям, то уже зашел бы с ума от страха, — внезапно признался Жаар. Такое признание инопланетянина что-то новое. Мне он совсем недавно казался сдержанным и холодным, словно биоробот, но сейчас я впервые заметил в нем проявление эмоций. Мы сбежали по лестнице и оказались в темном коридоре. цветовые панели здесь вообще не работали, так что я сразу перешел на ночное зрение. Окружающее окрасилось зеленой цвета. Мы находились в широком коридоре, справа и слева к нему примыкали выходы. Под нами вместо привычного пола мелкозернистая решетка. Под ней виднелся проход и переплетение кабелей, тянущихся в сторону массивной двери напротив нас. Самое же странное — это множество надписей рядом с дверью на полу и стенах. Более того, у самой двери я заметил десятки оплавившихся свечей. — Что это? — тихо спросил Кшишто. — Не знаю, пожал плечами жар Надписи трудно понять, символы знакомые, но отличаются от привычных. — Хм. Тут какие-то молитвы, просьбы о спасении и покровительстве. Обращение к Богу Салазуну. — Салазун. Бред какой-то. — Почему? — поинтересовался астрофизик. — Если я правильно помню, то так в древности моей планеты назвали бога тьмы и ада. Но это было тысячи лет назад. Секунду. Жар на миг задумался. — Да. В моем блоке памяти есть кое-что об этом боге, — признес он, а через миг его глаза расшились удивлений. — Постойте. Он выглядит как огромное существо с множеством щупалец. Как то, которое показали камеры, установленные в реакторе. Похоже, кто-то решил либо пошутить, либо всерьез воссоздать вашего древнего бога. Да, у меня в базе написано, что в мифах и легендах ему отдавали на откуп самок нашего вида, самых красивых. А если не отдавали, тогда он забирал свое сам и гневался, обрушивая на людей несчастья. А сейчас он решил забрать Валентину. Вперед, шиштов, Сейчас мы покажем этому иноземному богу, что бывает, когда он торгается в чужую систему. Гулкий тяжелый топот наполнил помещение. Мы с Кшиштофом, как заправские спецназовцы, подлетели к двери, встав по разные стороны. «Дверь заблокирована», — сказал астрофизик. «Сейчас открою произнес жар, подходя к нам». Он легко коснулся от двери, сверху уже палился привычный свет, просканировал жара мигнул зеленым, и дверь шелестом поднялась вверх. Инопланетянин сразу метнулся в сторону, чтобы спрятаться. я Яблор рванул вперед, но вовремя заметил движение. «К нам что-то движется!» — услышал я в общем канале крик Кшиштоха. Его крик был излишним, я и так видел это под датчиком, так что сразу нырнул за угол. Из помещения, где находился реактор, улетела огромная щупальца, вращающийся на нем глаз, сразу стал нас выискивать. Фиолетовый луч энергетического ружья ударил него Легкая вспышка на миг развеяла тьму, осветив помещение. Клуб дыма в виде гриба поднялся вверх, как после миниатюрного ядерного взрыва. Отсеченное щупальце упало на пол, раздался протяжный скрипучий крик, пол мелко затрясся. «Алексей, Кшиштоф, это вы?» — услышали мы в общем канале связи напряженный голос Валентины. «Да, мы уже идем, держи, сейчас вытащим!» — крикнул я. «Вперед, Кшиштоф! Наваляем этому монстру и заберем валю!» Синхронно влетел внутрь, мы тут же рванули в разные стороны. Мы оказались в просторном помещении, наполненном кабелями, ведущими к огромному цилиндру в центре, к реактору. Под потолком завис монстр, по размерам едва ли неравный челноку, который курсирует между исследовательской станцией и лабораторией на поверхности Европы. Вот это хрень! Удивленно воскликнул Кшиштов. Я быстро оглядел помещение. Валя прилеплена к стене какой-то красной слизью, которая своим блеском и видом напоминает смолу. Чуть левее от девушки на полу валяется груда костей. Монстр заметил нас. Десятки щупалец метнулись вперед. Я лука отпрыгнул в сторону, сделал несколько выстрелов тела. Пули попали в тело, из него выпреснулось несколько синих фонтанчиков, но не более того. Мои пули ему словно слону дробина. Монстр вновь атаковал, заставив меня побегать по помещению. Я пытался прорваться к вали но ничего не получилось. Несколько лучей попали в тело, яркие вспышки осветили округу. Монстр протяжно закричал, и только звуковые фильтры спасли меня от разрыва барабанных перепонок. Глянув на монстра, я с удивлением увидел лишь несколько подпалин. Даже такое мощное энергетическое оружие почти никак не навредило ему. «Вот дерьмо. Оно регенерирует», — услышал я в общем канале возглас «Астрофизика». И правда. А обрубок, оставшийся на монстре после срезанного нами щупальца, начал меняться прямо на глазах, стал отрастать. Вот уже на нем появилась треугольная голова с глазом. «Плохо. Нам с ним не справиться», — произнес я, сделал пару выстрелов и кулырком ушел в сторону. «Если бы не генетические изменения в моем теле, то мост давно бы меня схватил. Я и сейчас-то двигался на пределе возможностей». «Шиштоф, давай к Вале, разрежь ружьем свалу, только поставь мощность поменьше, а то ее подпалишь. А я пока отвлеку эту тварь». «Понял тебя. Сейчас попробую». Я поднял пистолет и стал без остановки палить по монстру Тварь взревела. На этот раз в ее голосе было больше возмущения, чем боли. Огромное существо развернулось в мою сторону, щупальца пытались схватить меня». У меня похолодело все внутри от вида десятков жутких щупарец с зубастыми присосками, треугольными головами и бешено вертящимися глазами. Я быстро отбежал в сторону, щупальца с грохотом ударили в то место, где я только что был, и загнувшись, рванулись ко мне, чтобы сцапать и раздавить. Я на ходу сделал несколько выстрелов, синие фонтанчики вспухли на теле монстра алёша я свободна!» «Уходите, я за вами!» — прокричал я, помчавшись в сторону, чтобы спастись от очередной атаки монстра. Краем глаза заметил, как шиштов и Валентина вышли в проход. Пора и мне уходить. Поднырнул под щупальцами, я рванул со всей силы к выходу. шиштов и жар выглянули из-за угла. Энергетические ружья начали выпускать кучки заряженных частиц. Я оглянулся на миг. Щупальцы монстров падали одно за другим. Тварь заорала у дикой ярости до да так, что поверхность под ногами вновь задрожала. Быстрее! Мы не успеваем их отстреливать! И правда этих щупалец тьма тьмущая. Я ускорился до максимально возможной скорости, пересек порог, но не успел обрадоваться, что-то схватило меня за ногу, дернул назад. алёша прокричала Валя, подскочила ко мне, ухватил за руку. Нас с ней потащило обратно. Позади ярко вспыхнуло, и я ощутил, что захват пропал. Быстро полз обратно, Валя была рядом. Дверь с легким шипением опустилась. «Бежим отсюда!» — крикнул я. «В общем, все и так понимали, что оставаться здесь, возле такого монстра, крайне опасно!» «Шистов, быстрее!» — крикнул я. «Иду!» Астрофизик подхватил ранее отстреленные щупальца. На самом деле это мне стоило так поступить, но я слишком волновался за Валентину, потому даже не подумал о сборе биоматериала. А ведь, возможно, нашим бойцам еще придется столкнуться с такими существами. Мы помчались по коридору, дальше решили спуститься по лестнице. Жар пустил дрон вперед, чтобы разведать обстановку. «Стойте!» — внезапно произнес инопланетянин. «Что? Кто?» — спросил я. «Два десятка диких бегут сюда». Не успел он договорить, как из-за поворота лестницы вывалило почти два десятка бойцов, ведомых включенным ящером, одетым в грубо сотканный балахон. На шее у ящера амулет из паврикушек, лицо смощенное, чешуя выцвело. Заметив нас, он вытянул палец, что-то покачал своим сородичам, те тут же вскинули ружья. «Назад!» — проорал я. Мы втянулись обратно в коридор, вспышки от выстрелов едва не ослепили меня, пол и стены раскалились, оплавились. «Надо возвращаться», — произнес крыштов «Опять к этому монстру?» — воскликнула Валентина. «Там мы сможем занять оборону». Словно услышав нас, монстр взревел так, что опять затрясся пол.